Примерно столько же, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить. Отец был покрепче, поживей, характером потверже. Или это теперь только кажется? Многое, по идее, было на самом деле другим, чем видится ныне. снесённое временем и ненадёжной изнурившейся памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно не тронул сердце. Выстудилось оно. Выстудилось и болит только ближним. что рядом с сегодняшним днем, той же матерой. Неужели и о матерей люди, которые останутся, будут вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих забывают так скоро.